Глава 2. О происхождении и о родных Томаса Винкфилда. Я, Томас Винкфилд, родился здесь, в Дитчингаме, в этом самом доме и в этой самой комнате, где пишу теперь эти строки. Дом этот был построен или перестроен в начале царствования Генриха VII, хотя еще задолго до того времени на этом самом месте было жилье. Когда-то, очень давно, По скату холмов, что находятся за домом, были виноградники Теперь, хотя уже и следа их давно не осталось Скаты эти, да и вся местность и сейчас Носят название герцогского виноградника Самый же дом мой называется Лодж Он и был некогда простой фермой Здесь я родился, вероятно, и умру Теперь надо сказать, что я принадлежал К старинной знатной семье Вингфильд Из Вингфильд-Кесля Из замка Вингфилд. В Суфолке. Уже давно наследница этого поместья, одна из дочерей старшей линии Вингфилдов, вышла замуж за одного Делаполь. Последний из них, герцог Суфолкский, был обезглавлен за государственную измену. Но младшая линия Вингфилдов продолжала существовать где-то по соседству. И вот из этого рода происходил и отец мой, и дед, и я. Дед мой купил этот дом и прилежащие к нему земли. Это был человек грубый и скорее походил на поселянина или фермера, чем на дворянина из старого знатного рода. Он своей скромной жизнью, бережливостью и трудом сумел скопить небольшое состояние и хотя был дважды женат, но имел всего только одного сына». «Был он человек очень религиозный и даже суеверный, и, имея только одного сына, решил посвятить его служению Богу, то есть сделать из него священника». В описываемые времена католичество в Англии было еще господствующей религией. Но мой отец не имел никакой склонности к священничеству или монастырской жизни, несмотря на то, что дед во всякое время увещевал его и словом, и той толстой монастырской плеткой, которая истязал свою плоть какой-то святой, и которая сейчас еще висит вон там в углу. В конце концов, дед отправил моего отца к Приору в наше аббатство, поручив его особому попечению святого отца. Приор — настоятель. Но здесь поведение моего отца было таково, что не прошло года, как приор стал просить деда, чтобы тот взял своего сына из аббатства, так как последний был посрамлением монастыря. Покидая по ночам святую обитель, он пьянствовал в питейных домах, запевал непристойные песни и нарушал во всем монастырские постановления, осмеивая и издеваясь над всем. Узнав об этом — Мой дед до того рассверепел, что схватил плетку святого и хотел пустить ее в дело, но теперь моему отцу было 19 лет. Он был сильный, здоровый и рослый юноша. Вырвав плетку из рук деда и отшвырнув ее в другую комнату, он заявил, что теперь ни один человек не посмеет ударить, будь он хоть сто раз его отец. С этими словами он вышел из дома, оставив своего отца и приора в полном недоумении. Поразмыслив немного, дед и приор решили отправить юношу в Испанию в строгий монастырь в стенах Севильи, настоятелем и аббатом которого был брат нашего приора. К немалому их удивлению, когда моему отцу объявили это решение, он принял его весьма охотно, так как хотел посмотреть свет людей и чужие страны, но, конечно, не из окон монастыря. Только он не сказал им об этом, а дед и приор сами не догадались спросить. Так отправился отец с семью испанскими монахами, приезжавшими в нашу страну на богомолье в чужие страны. Говорят, дед, расставаясь с ним, очень плакал, чувствуя, что уже не увидит его больше. Но религиозное чувство в нем было так сильно, что он не задумался отослать от себя единственного своего сына, как про отец Авраам не задумался принести в жертву Богу сына своего Исаака. У отца же было совсем иное на уме, чем монастыри да алтари. И года через полтора после того, как он покинул Англию, пришло известие, что он бежал из монастыря неизвестно куда. Это очень огорчило деда, но он ничего не сказал тогда. Прошло еще два года, и пришли новые вести. Отец мой был пойман, предан в руки инквизиции и умер в пытках в Севилье. Услыхав об этом... Дед много плакал и скорбел, упрекая себя в погибели сына. И с того времени порвал свою дружбу с Приором. Даже перестал жертвовать на монастырь, как это он делал раньше. Но, как видно, дед не верил в смерть сына, так как в последние дни своей жизни он говорил о нем как о живом и даже оставил ему подробное наставление, как управляться с поместьем и с землями, которые теперь переходили к нему. «И оказалось, что дед был прав!» Сердце его не обмануло. Три года спустя после его смерти мой отец вернулся после восьмилетнего отсутствия и вернулся не один, а с молодой прекрасной женщиной, которая впоследствии была моей матерью. Это была испанка знатного рода уроженка Севильи. Девичье имя ей было Донна Луиза де Гарсия. О том, что было с моим отцом в течение восьми лет его скитаний вдали от родины, я ничего не могу сказать. Он никогда не говорил об этом. Только несомненно, что он действительно побывал в руках Святой Инквизиции, так как однажды, когда я купался с отцом, я увидел, что его грудь, спина, руки и, словом, все тело было испещрено большими белыми шрамами». Когда я спросил его, что это, лицо его мгновенно приняло выражение злобной ненависти, и он воскликнул скрежеща зубами. «Дьяволы, направленные самим сатаной, сделали это, Томас! Есть страна Испания. Там эти дьяволы свили себе гнезда и пытают людей, сжигают их живыми на кострах во имя Христа и во славу Христа. Он!» Тот, которого я назвал сатаною, предал меня в их лапы, и вот следы их клещей и каленого железа. Они сожгли бы меня живым, если бы я не спасся благодаря твоей матери. Но смотри, Том, никогда никому не говори об этом. У инквизиции руки длинны. Ты, по матери, наполовину испанец, и цвет твоей кожи и глаза свидетельствуют об этом, но пусть сердце твое и душа будут английскими». «Ненавидь всех испанцев, кроме твоей матери, и блюди за тем, чтобы испанская кровь никогда не заговорила в тебе!» Я был тогда почти еще ребенок и не вполне понимал смысл слов отца, но самые слова эти удержались в моей памяти, и впоследствии я понял их значение. Нас было трое детей у отца. Брат Джофри годом старше меня и сестра Мэри годом моложе. Такого милого и красивого ребенка, как она, я никогда не видал ни раньше, ни после. Мы были очень счастливыми детьми, и родители наши гордились нашей красотой, а другие родители и дети завидовали нам. Меня мать особенно любила, называя своим «маленьким испанцем», когда отец не мог этого слышать. Английскому языку она никогда не могла научиться вполне. Но отец никогда не говорил с ней иначе, как по-английски, да и ей не позволял говорить иначе. Но в его отсутствие она любила говорить на родном языке, и нас, детей, обучала ему. Но только я один сумел изучить его в совершенстве. Брат уже и сестре он давался с трудом. Видимо, сердце моей матери грустило по ее родине, по ее жаркому солнцу, и она часто с нами, детьми, говорила о ней, вспоминала ее. Особенно же в темные зимние вечера. Однажды я спросил ее, хотела ли бы она вернуться в Испанию. Она вздрогнула, промолвив, «Нет, там живет человек, который мне враг, и, наверное, убьет меня. Да и сердце мое лежит к вам, к детям и к вашему отцу. Оно никогда не оставит вас». Мне тогда пришло в голову, «Уж не тот ли это самый человек, которого мой отец называл Сатаной?» Но я не посмел спросить, а только сказал, кто мог бы убить такую добрую, ласковую и такую красавицу женщину, как ты? — Ах, дитя! — отвечала мать. — Именно потому, что я красива, или, вернее, была красива, он и ненавидит меня. Другие хотели на мне жениться, и злоба взяла их, что я предпочла им вашего отца. И на лицо ее набежала тень, как будто она боялась чего-то. Мне шел уже девятнадцатый год, когда однажды к отцу заехал его сосед и приятель и в разговоре сообщил ему, что в наш рейд пришло большое испанское судно с грузом. Отец как будто насторожился и тут же осведомился, кто капитан этого судна. Но Сквайр Бозард, как звали соседа, сказал, что имени его не знает, но что видел его на базарной площади, что это высокий статный мужчина, богато одетый и красивый лицом, но со шрамом на виске. При последних словах гости мать моя сильно побледнела, прошептав по-испански «Пресвятая Богоматерь, спаси и сохрани нас от него». Отец не стал расспрашивать соседа. Тот не мог сообщить ему ничего более об испанском судне или его владельце. Едва наш гость вышел за дверь, как отец приказал седлать лошадь и поскакал в ярмут. «В эту ночь моя мать не только не спала, но даже не ложилась». «Мама, чего вы боитесь?» — спросил я ее. «Прошлого и будущего, дитя мое», — сказала она. «Ох, только бы отец твой вернулся скорее». Около десяти часов утра, когда я собирался идти к тому доктору, у которого занимался, готовясь к экзамену на врача, как того желал мой отец, отец подъехал, и мать со всех ног бросилась к нему навстречу. «Будь покойна, дорогая моя, это не он. Этот человек носит другое имя». «А ты видел его?» — тревожно спросила мать. «Нет, он уехал на ночь на свое судно, а я спешил домой успокоить тебя». «Было бы лучше, если бы ты повидал его своими глазами. Имя свое он легко мог переменить», — сказала мать. «Да, но это не пришло мне в голову, но ты не бойся. Если бы даже это был он, и если бы он осмелился явиться сюда, здесь нашлись бы люди, знающие, как с ним обращаться, а потому будь спокойно, родная». И не стали о чем-то совещаться. Видя, что я здесь лишний, я взял свои книги и тетради и вышел со двора но не успел отойти десятка шагов, как мать вернула меня. «Поцелуй меня, сын мой», — сказала она. «Ты верно удивляешься всему, что слышишь. Но когда-нибудь твой отец расскажет тебе все это, и тогда ты поймешь мой страх и мои опасения». «Если это живой человек, то пусть он лучше не попадается мне», — сказал я и угрожающе потряс в воздухе своей толстой палкой. Ты молод и надеешься на свою силу, но есть люди, с которыми нужна не сила, а другое. Вспомни старую испанскую пословицу. Тот сильнее бьет, кто ударяет последний. Да, матушка, — сказал я, — но есть другая пословица, которая говорит. Ударь прежде, чем тебя успеют ударить. И, поцеловав мать, я ушел. Вдруг что-то толкнуло меня обернуться назад. Я обернулся и увидел мать, стоявшую в дверях нашего дома. Белый и алый шиповник, обвивавший часть нашего дома и входную дверь, красиво обрамлял ее высокую стройную фигуру. Она по обыкновению носила на голове белую кружевную мантилью, и в этот момент этот знакомый мне с детства головной убор ее издали показался мне как бы саваном мертвеца. «Эта мысль кольнула меня в сердце?» Я с тревогой вгляделся в ее лицо, глаза ее печально смотрели на меня, и мне казалось, как будто она прощается со мной. Действительно, я не видал ее больше живой.